Глава шестая. Надо судить человека прежде, чем полюбил его. Ибо полюбив, уже не судят. Цицерон. Алиса заканчивала филфак, и курсовые и дипломная работа у неё были посвящены сленгу разных поколений. Начала она с конца 20 века, написала три курсовых, каждая о своей эпохе, и теперь сводила весь материал в одну дипломную. Ну и, конечно, добавляла новое. в частности, речь мажоров. Тут информации было крайне мало, но не появлялась Алиса там, где обычно тусили её подопытные. У неё имелось множество дел и без того, чтобы тратить драгоценное время на дурацкие танцульки и бары. До появления на даче Алиса жалела об этом. Теперь же, оказавшись здесь под крышей с типичным мажорчиком, она обрадовалась удаче. Вот же он, подопытный материал, хочет есть. Пусть поможет набрать материал для диплома, а то кому-то слишком легко живётся. Но радость Алиса оказалась недолгой. Мажор то ли не знал, то ли делал вид, что не знает ни одного слова из сленга своего поколения. "Ты ж в свет выходишь, нет?" расстроена Алиса подавила тяжёлый вздох. "С такими как ты общаешься? Ну так на каком языке? Что вы друг другу говорите?" Этот обармот вторично покрутил пальцем у виска. Лечиться не пробовала, поинтересовался он езвительно. Голову имею в виду. Или ты от голода такая дурная? Так вон на столе мясо с картошкой. Приготовь, займи руки, а потом и рот, добавил он с откровенным глумлением. Тебе, между прочим, выпала великая честь послужить во благо науки, огрызнулась раздражённая его тупостью Алиса. Я может даже в источниках тебя указала бы где-нибудь в сносках, как носителя нужной мне информации. Точно, бальная. Выдал мажор и посмотрел на Алису с жалостью. Какая наука? Что ты мелешь? У Алисы зачесались руки. Пальцы сами сжались в кулаки. Так и хотелось стукнуть по затылку чем-нибудь очень тяжёлым эту наглую сволочь. Что ты мелешь? Да на себя бы посмотрел. Сидит скотина такую хмыляется. А у Алисы, между прочим, других источников информации поблизости нет. Алиса готова была ответить, причём исключительно на русском народном, забыв об открытых окнах. Продемонстрирует этому идиоту всю глубину, всё богатство русского языка. Но в этот момент с улицы послышался громкий голос соседки, первой сплетницы в округе, бабки Васьки, как звали её все в округе, по паспорту Василины Петровны Смеловой. Алиса, деточка, выйди на секундочку. Алису в дачном товариществе практически не знали. С соседями она не общалась, сюда редко когда приезжала. Но на её беду бабка Васька жила в соседнем с ней доме в городе, знала Алису с пелёнок. Она на дачу приезжала отдохнуть от большой и не всегда крепкой семьи. И послать бабку Ваську было нельзя. Номер телефона матери Алисы знали все местные сплетницы. А потому всё, что оставалось Алисе это недовольно скривиться и крикнуть: "Иду, баб Вась". Мажор нахально хмыльнулся. Алиса сделала себе мысленно зарубку: потом не забыть отомстить ему и потопала на выход. К непонятно что хотевшей бабке, которая пришла, но ну вот совершенно не вовремя. Бабка Васька, высокая, худая старуха лет 80, а то и старше, смотрела с неприкрытым любопытством. Одаёт цепкого взгляда не укрылись ни отто мажора, ни Алискина походка парализованного инвалида. Бабка Васька заметила и отметила про себя всё. Явно пойдёт после встречи с Алисы мытьё и Костя в домах других бабок. Алисочка, заговорщическим шёпотом таким громким, что был слышен с той стороны улицы, прошептала бабка Васька: "А ты с кем приехал-то? С женихом?" "С женихом, баб Вась". Алиса ответила громко с удовольствием, представляя себе, как перекосила сейчас рожу мажора. Ничего, так ему и надо к козлу такому, в другой раз будет нормально с ней Алисы разговаривать. Мама моя решила, что перед свадьбой нам надо побыть одним. Ну, вы понимаете, да? Бабка быстро закивала. Конечно, она понимала. Сама не бысть по молодости по мужикам шастала. Ещё пара минут у калитки, и Алиса вернулась в кухню. Стерва Встретил её разозлённый мажор. Сам сказал, что я дурная. Равнодушно пожала плечами Алиса. Вот я и пытаюсь соответствовать. Злобный взгляд мажора её не испугал ни на секунду. Виталик матерился про себя, яростно выдирая из земли траву на участке. Из дома пришлось бежать практически сразу же после ухода бабки-соседки, чтобы не видеть эту довольную рожу Кикиморы. И как у неё хватило совести так соврать? чтоб он до да с ней? Да никогда. Кому вообще нужна эта уродина? Возомнила о себе не весть что. Мама моя решила, что перед свадьбой нам надо побыть одним. Ну, вы понимаете, да? Вспомнила она слышанное. Побыть одним означало лечь в постель. При одной мысли об этом Виталика передёрнуло. Да что он, мазохист, чтобы с этой тонны жира в кровати кувыркаться? Нет, от отцу придётся выставить счёт и побольше, когда Виталик вернётся домой. Он ведь вернётся, выдержит уговоренный срок и сбежит отсюда. Сорняки на ближайшей грядке, или то не грядка была, закончились. И Виталик принялся от стервенела сдирать с дерева какое-то гадкое растение, обвившее ствол лянами. На месте этих лян он с удовольствием представлял себе кикимору. Вот так бы разорвал собственными руками. Невеста! Его! Совсем у бабы сдвиг в мозгах произошёл. трава, лианы, снова трава. Виталик понятия не имел, сколько времени проработал на участке, но распрямился только когда пропало желание прибить одну наглую дуру. Поясница к тому времени нещадно болела. А на ладонях и открытых частях рук, работал Виталик в привезённой сюда майке, начали появляться красные полосы. Виталик нахмурился. Что ещё за гадство? С каких пор от обычной травы такое вот происходит? Быстрым шагом он дошёл до дома, заглянул в спальню, потом в кухню. Кикимора сидела за столом и ела, без него, мясо с картошкой, между прочим. Это как надо было заработаться, чтобы не почувствовать аромат тушёного в сметане мяса. "Что это?" бесцеремонно ткнул поднос к Кимире в талик свою руку. "Красные полосы. Откуда?" В перчатках работать надо было. "Последовало невозмутимо: "И не драть хмель голыми руками". Ожоги это. Виталек снова выматерился и снова про себя. Вот только ожогов на руках ему не хватало. Ну, папа, предупредить не мог, что здесь не только трава растёт.